Печальные хлопоты. Одиннадцать часов сорок восемь минут. В похоронном бюро Нева, закончив разговор с тот взяла из служебной комнаты папку Элнер Шимфизл и заглянула в соседний кабинет, где ее муж Арвис доделывал шиньон для Эрнеста Куница, которого недавно привезли. «Милый», — звонил тот — «сегодня вечером или завтра с утра привезут Элнер Шимфизл. Ее до смерти закусали осы». Арвис оторвался от работы. «Хм, два покойника за одни сутки? Для апреля недурно». Арвис прав. В апреле обычно затишье, но у него всегда злили подобные шуточки мужа. Пусть они работают в ритуальных услугах, но сердце-то у неё не камень. Арвис последнее время печётся об одних лишь цифрах. Если бы на город обрушилась чума и унесла сто жизней, он, пожалуй, в пляс пустился бы. Не приходится отрицать, что для них каждая смерть — деньги. И всё же так грустно, когда уходят старики. Но у уороны — их постоянные клиенты, а работа есть работа. Нева и Арвис хранили всех покойных уоронов. Родителей Нормы и Мэйки, бесчисленных дядюшек-тётушек и нескольких дальних родственников. Нехорошо, конечно, иметь любимчиков, однако Нева питала слабость к уоронам. Эта семья хранит верность их фирме вот уже много лет. И об их покойниках нева старалась заботиться, как о своих. Нева предана не только семейству Увороновых, но и своему делу. Времена изменились, у будьте покойны в городе появились конкуренты. К примеру, Костко, что возле автомагистрали сбывает уценённые гробы. Заказчиков поубавилось и после переезда в здание, где раньше был рыбный ресторан. Люди не могут смотреть на тела близких, там, где недавно ели сама с жареной картошкой, и обращаются в новое похоронное бюро. Вполне приличное, работают они быстро и без сантиментов. Нева не из тех, кто чернит конкурентов, но их с Арвисом фирма — семейный бизнес с давней историей. Они предоставляют полный набор услуг, что крайне важно. Нева и Арвис пекутся о клиентах от начала до конца. Обрежают покойника, организуют доступ к телу, заказывают цветы, предлагают бесплатные книги соболезнований, предоставляют священника, сопрано и органиста в любое время суток. У них широкий выбор гробов и урн по доступным ценам, а для супружеских пар пакет ритуальных услуг два в одном. Приезжим родственникам и друзьям номера в местной гостинице со скидкой 10%, бесплатный легкий завтрак в день погребения, а после похорон вино и сыр в холле гостиницы. Нева и Арвис даже обеспечивают автобусы на кладбище и обратно и помогают выбрать, измерить и установить памятник. «Чего еще желать?» — думает Нева, не считая, разумеется, того, чтобы близкие люди вовсе не умирали. Словом, они с мужем делают все, что только можно. И реклама в их телефонном справочнике, над которой Нева трудилась ни не одну неделю, в полной мере отражает ее чувства. «Похоронное бюро «Будьте покойны!» «Обращайтесь к нам в трудную минуту и будьте покойны. Мы обслужим по высшему разряду, потому что заботимся о вас». В ее кабинете вновь зазвонил телефон. Звонила Вербена Уиллер, жена Мерла из химчистки в соседнем квартале. «Нева, ты слышала?» «Да, тот только что звонила Я как раз достала документы». «Правда, ужас. Кошмар. Такая милая женщина». «Да». «Просто не верится. В голове не укладывается». Руби говорит, что она, скорее всего, ничего не почувствовала. И тот так сказала. По крайней мере, она не мучилась. Верно. Все-таки утешение. Вот что, договорюсь я насчет цветов, пока вам заказы не посыпались. Думаю, стоит. Нева достала блокнот для заказа цветов. Что хочешь послать? Как всегда. Нева записала азалия среднего размера в глиняном горшке. Вербена каждый раз заказывала не букет, а цветок в горшке. Пригодится и на выносе тела, и на погребение, а потом и на могиле можно посадить. Надо давать людям возможность выбора. Она и на работе следовала этому правилу. Вам крахмалить или нет? Завернуть или повесить на вешалку? «Слова те же?» — уточнила Нева. «С глубокой скорбью Мерл и Вербена?» «Пожалуй, ничего другого в голову не приходит о тебе. По-моему, лучше и не скажешь». «Норма будет очень горевать». «Это точно». Всех тяжело терять, даже старых и больных. Помню, какое было горе, когда мы похоронили матушку Дитти, а следом в том же году бедного папашу Дитти. Да уж, а через год не стало и тетушке Дотти Дитти, помнишь? «Помню», — отозвалась Нева. «За год с небольшим мы потеряли всех троих Дитти, и дня не проходит, чтобы я о них не грустила». «Понимаю, когда можно с ней проститься». «Норма пока ещё не звонила, неизвестно, когда привезут тело. То ли уже сегодня вечером, то ли завтра». Вербена вздохнула. «Ладно, до встречи. Так не хочется снова доставать траурное платье. Да уж такова жизнь». Нева положила трубку. «Как же ей не помнить? Тётку Вербены, Дотти Дитти. В своё время фирма «Будьте покойны» с ней изрядно помучилась, по сей день расхлёбывают». Тетушка Дотти Дитти весила 134 килограмма. Мало того, что пришлось заказывать большущий гроб, так когда ее поднимали, Арвис заработал осложненную грыжу и смещение позвоночного диска. Поясница болит до сих пор. Не все знают, что ритуальные услуги тоже дело опасное, как и любая работа, где приходится поднимать тяжести. Открыв папку Элнер Шимфизл, Нева прочла, что для нее когда-то был заказан гроб «Ландыш», но в 1987 году заказ был отменен, поскольку Элнер захотелось, чтобы ее кремировали. Нева поморщилась. Не от того, что сорвалась продажа дорогущего гроба, а просто из-за кремации опять поднимут шум, особенно пожилые баптисты и методисты. Если нет тела, они всякий раз недовольны, а то и вовсе начинают буйствовать. Иногда даже требуют вернуть деньги за цветы. Нева вспомнила слова Элнер, что кремацию она выбирает не из-за дешевизны, а чтобы сгореть как факел. Это куда веселее, чем бальзамирование. Нева углубилась в папку, чтобы освежить в памяти подробности. Служба методистская, священник преподобный Уильям Дженкинс, гимн «Всей душой стремлюсь на небо», «Интерлюдия выше звезд». Закрыв папку, Нева... Сопрана органистка на круглосуточном дежурстве собралась в часовню немного порепетировать. Старые церковные гимны вышли из моды, людям подавай совсем другую траурную музыку. Месяц назад кто-то заказал долететь до Луны. Нева прошла через коридоры покойницкую в часовню и села за маленький орган. Нашла в стопке нот «Всей душой стремлюсь на небо» гимн, который прославили Минни Оутман и семья Оутман, чьи лица смотрели с обложки нот. Нева сняла кольца, размяла пальцы и, взяв три вступительных аккорда, запела тоненьким слабым голоском «Всей душой стремлюсь на небо, там я счастье обрету, и по лестнице хрустальной я к Спасителю взойду. Стоит мне его увидеть, как его узнаю я. Нет ни тягот, ни лишений в тех заоблачных краях. Прокричу я Аллилуйя, сброшу груз земных забот на своем небесном троне». Знаю я, меня он ждёт. Хорошие слова, — подумала Нева, — и очень к месту. Если уж кому суждено попасть в рай, так это Элнер Шимфизл. Всему городу дарила она радость, всегда улыбалась. Слёзы навернулись на глаза Невы, она достала платочек. Годы работы в похоронном бюро не сделали её чёрствой. О ком-то из ушедших она скорбела больше. о ком-то меньше. Но, как было сказано в рекламе, она заботилась обо всех своих клиентах — живых и мёртвых.